Глава тридцать восьмая. Алан. «Ну, как твоя встреча с Барышевым прошла?» Требовательно спрашивает отец, будто в этот момент действительно верит, что имеет право на подробности. «А ты о ней откуда знаешь?» Задаю я встречный вопрос, хотя ничуть не удивлён подобной осведомлённостью. Отец обожает держать под контролем всё, что имеет к нему маломайское отношение. А я, как известно... Неотделимая часть его собственности, ну или, как минимум, дорогостоящая инвестиция. «Глупые вопросы задаёшь, Алан. Он морщится, но добродушно, без агрессии. Сейчас мы, в его понимании, задушевно беседуем. Есть вещи, о которых мне положено быть в курсе. А мог бы, кстати, и сам рассказать». «Встреча прошла хорошо», — уклончиво отвечаю я. «Он пригласил меня в свой новый проект по телекоммуникациям». Я сказал, что подумаю. Фронт работы там большой, а у меня у самого завал. И ты думаешь, что Барышев будет ждать, пока ты соизволишь освободиться?» Фыркает отец, моментально меняясь в лице. Таким людям не отказывают, и тем более на личных встречах. Может, не ждать и поискать другого исполнителя. С работы у меня проблем нет, только успевай разгребать. И на личную встречу я сам не набивался, его помощник сам на меня вышел. Вышел просто потому, что ты мой сын. Столько лет на свете живёшь и до сих пор понять не можешь, как мир устроен. Такие возможности нельзя просирать. Беседа, как это обычно бывает, плавно перетекает в скандальное русло. И если бы не появившийся в дверях Гнесин, от едкой ответной фразы я бы точно не удержался. «Ты всю их семью пригласил?» Растерянно переспрашиваю я, когда следом за Всеволодом Григорьевичем в ресторан заходят его супруга, и дочь Виталина. «Я же сказал, что обедаем с Гнесиными», — отрезает отец. Что было непонятного? Я обеззвучно матерюсь. Во-первых, обед в семьёй — это надолго, а я уже договорился встретиться с Ярославой. Во-вторых, меня дико нервирует мысль, что помимо вмешательства в рабочие дела, отец озадачился моей личной жизнью. Ясно как день, что Виталина появилась здесь не случайно. «Лицо поприветливее сделай», «Люди сюда идут». Сквозь зубы цедит отец, поднимаясь из-за стола. «А ты не делай из меня дрессированную обезьяну». Также сквозь зубы отвечаю я и тоже встаю, чтобы поприветствовать Гнесиных. Бунтарскому духу не под силу побороть долбанное воспитание. Все Всеволод Григорьевич, или В.Г., как мы с Лёликом называем его между собой, обнимается с отцом и протягивает руку мне. Виталина и Софья Марковна с застывшими улыбками на лицах Ждут своей очереди. Гнесин и отец даже театрально целуют ладонь, Виталине достаются объятия и отеческий поцелуй. Ни мне, ни матери. Обычно не перепадает и третье такого великодушия. «Привет!» — Виталина делает шаг ко мне, будто собирается обнять, но делает лишь легкое движение ладонью. «Как дела? Ты давно вернулся?» «Откуда?» — понимающе переспрашиваю я. «Из Иркутска». «Видела твой пост в Инсте». Я уже и забыл, что она на меня подписана. И про тот пост тоже. «Дня три-четыре назад. А ты как?» Хочется спросить что-то более конкретное, но нечего. Виталина никогда не интересовала меня ни как женщина, ни как друг. И её жизнь, соответственно, тоже не представляла для меня интереса. Мы познакомились на дне рождения отца, когда мне было двадцать а ей 17. В то время я все выходные коротал в компании девочек из модельного агентства «Луч», и невзрачная плоскогрудая Виталина с выдающейся челюстью и орлиным носом не имела ни малейшего шанса меня заинтересовать. И пусть сейчас, благодаря деньгам своего отца и пластической хирургии, её внешность ничуть не уступает хоть тем же моделям, шансов у нас по-прежнему нет. Красивой обёртки для меня больше недостаточно, а роднице с гнесинами я не стану, наперекор отцу. К тому же я странным образом залип на Ярославе. «Я хорошо», — с готовностью отвечает Виталина и улыбается в этот момент так радужно, что я ощущаю невольный укол вины за свой мысленный монолог. Так-то она ни в чём не виновата. Не в том, что внешностью пошла в отца, а не в аристократичную мать. Не в том, что захотела это исправить. И к нашей немой вражде с отцом она тоже не имеет ни малейшего отношения. «Заканчиваю аспирантуру». «Аспирантуру?» переспрашиваю я, давая себе время собраться с мыслями. Здорово. А дальше какие планы? Виталина начинает с готовностью посвящать меня в подробности учёбы. Она, как выясняется, медик. А я в этот момент ловлю на себе добрительный взгляд отца. Мол, вот, сейчас ты молодец. Интересно, он понимает, что всё это не ради него, а потому что я не умею и не люблю обижать людей. Если уж нам суждено торчать на этом обеде, то почему, по крайней мере, не поговорить? «А ты ведь в IT-сфере работаешь? И как тебе?» Задает встречный вопрос Виталина, решив не давать угаснуть завязавшемуся диалогу. В этот момент ее мать поднимается из-за стола, оттягивая внимание на себя и тем самым давая мне передышку, потому что я понятия не имею, как ответить на этот вопрос. Кроме как обронить скучное «нормально». «Разговаривайте, разговаривайте!» Успокаивающе воркует Софья Марковна поочерёдно поглаживая наши плечи. «А то вы давно не виделись, есть что обсудить. Я пойду руки помою». Я глубоко вздыхаю. Воздух сводничества становится чересчур концентрированным, что я почти задыхаюсь в нём. «Ну, что в выходные? Тогда ждём у себя?» Стоя на крыльце, Гнесин крепко пожимает руку отцу и смотрит на меня. «Правда, что ли? Ты плов на костре готовишь?» Алан. Георгий Сергеевич похвастался. «Готовлю только в исключительных случаях. Не подтверждаю и не отрицаю я». «Может, тогда и нас порадуешь? Самым вкусным пловом? Меня в Узбекистане угощали, кстати, на курдючном жире. Вдруг и ты удивишь?» «Пап, хватит к человеку приставать!» Встревает Виталина и, порозовев, улыбается мне. «Заставлять тебя готовить никто не будет, я прослежу». Кажется, наше дружеское общение за столом заставило её проникнуться ролью защитницы. Она ещё не знает, что в загородный дом её отца я не поеду ни под каким предлогом. Сегодняшнего обеда мне вполне хватило. «Ну что, едем?» ВГ кивает на томящийся у входа внедорожник. «Спасибо за обед, Георгий Сергеевич. Надо как-нибудь повторить». «Ты мне, кстати, обещал телефон Лёлика дать?» Снова подаёт голос Виталина, приблизившись вплотную. «По поводу авторских туров, помнишь?» «Да, да». Я лезу в карман за телефоном, машинально отмечая время на экране. Обед продлился больше двух часов, а это дольше, чем я обещал Ярославе. «Записывай». «Спасибо». Виталина смотрит на меня с таким восторгом, будто я только что на её глазах отправил сто камазов, гружённых Лего, в африканские страны. Очень рада была поболтать и увидеться. С этими словами повисает на мне и запечатлевает поцелуй на щеке. Немного опешив от такого напора, Я приобнимаю её в ответ и похлопываю по спине. Кажется, за столом я немного переборщил с дружелюбием. Ну, или ей сошёл бы любой повод. «Увидимся», — успевает шепнуть Виталина, перед тем, как развернуться и пойти к машине. Я секунду смотрю след её удаляющейся спине, а потом голова как-то сама непроизвольно поворачивается вправо. От столкновения со сверкающим карим взглядом позвоночник противно пробивает током, и рука с телефоном обессиленно повисает вдоль тела. «Блядь, а...» Гневно пошевелив губами, Ярослава жмурится, а потом резко разворачивается на пятках и бежит.